Глава 21. Девушка придирчиво сравнила оба изделия. Твой гладкий, а мой с каким-то узором и кажется золотой, протянула она задумчиво. Твой императорский. С придыханием и благоговением выдохнул Иэн. Тебя одарил лично повелитель перекрестка. «И он теперь может следить за моим состоянием?» Скептически фыркнула Эльвира. «Что-то я не заметила. Меня в другой мир выкинули, а он даже не почесался». Она пристально оглядела такое безобидное с виду украшение. «Надо же, вроде обычный браслет, а оказывается с очередным подвохом вроде ошейника». Ей совершенно не хотелось, чтобы малознакомый мужчина врывался к ней, если вдруг у нее прихватит, скажем, живот. Ну вдруг? Что там еще с ней может случиться? А если что похуже, так тем более. Это же целый император. От него зависит существование перекрестка. Она потерла внезапно занывший висок. И откуда ей известны такие интимные подробности про императорский быт? Из чего уверенность, что он бросится ее спасать? Может, он такие браслеты всему своему гарему раздает? Боль в голове становилась все сильнее, и усилием воли Эльвира выкинула из нее посторонние мысли она уже успела заметить, что от попыток вспомнить ей становится только хуже, так что зажалась и терпеливо ждала, пока они найдут этого самого стража. Оставалось надеяться, что память после этого вернется, как утверждал Иан, хотя избавиться от мигрени уже будет неплохо. Непривычное такси замерло, как вкопанное, и цвет кристалла сменился на белый. «Приехали». Эльвира выбиралась с неким предвкушением, Все же дворец. Каково же было ее разочарование, когда она уткнулась носом в глухую стену и намертво запертые ворота. Небольшая уютная площадь с фонтаном словно перенеслась сюда из других, старинных районов города. За крышами невысоких домов виднелись стальные и зеркальные шпили высоток, но здесь царила старина, возможно, даже древность. «Дурацкая была идея! Не нужно было тебя слушать!» Негромко пробормотал Иоанн, заметив направленные на них чужие взгляды. Все же редко жители перекрестка приезжают, чтобы постоять под дверями, которые не спешат распахиваться. «Вот сейчас как попадемся сыну Хумберу!» «Вы что-то хотели или поглазеть приехали?» Раздался неожиданно мужской голос прямо над духом Эльвиры. Она вздрогнула и чуть не заорала от неожиданности. И когда он успел подобраться так близко? К ее некоторому облегчению Иоанн тоже подскочил и уставился на собеседника со смесью ужаса и благоговения. Девушка тоже обернулась. Невежливо как-то беседовать, стоя спиной, и с любопытством оглядела закутанную с ног до головы в темный плащ фигуру. Что-то ей подсказывало, что это и есть тот самый неуловимый страж. «Да, мой друг от чего то настаивал, что мне необходимо с вами встретиться». Пожала плечами Эльвира и подтолкнула локтем Иоанна, мол, «Давай, чего застыл, рассказывай». Тот опасливо огляделся по сторонам. «Мы могли бы побеседовать где-то в более закрытом помещении, желательно без посторонних глаз», — в полголоса поинтересовался он. Как ни странно, после того, как рядом с ними материализовался страж, Эльвира внимания прохожих больше не ощущала, словно вокруг них образовался полок, укрывающий от любопытствующих взглядов. Сам страж подтвердил эту версию, отмахнувшись от предложения Иана. «Не переживайте, нас сейчас никто не замечает. Так что вы хотели обсудить? До меня дошли слухи, что некий молодой человек очень активно разыскивает моих коллег». Ян слегка покраснел, вроде бы старался действовать скрытно, но разве от безликих слуг императора что-то можно утаить? Дело в том, что у моей подруги небольшая проблема. Решился он и для наглядности подергал за украшение на шее Эльвиры. Та вздрогнула, ощутив непривычную тяжесть, и потянулась тоже потрогать, что там такое. Рука в плаща задрался, обнажая запястье. Страж внезапно рухнул на колени прямо на булыжнике. Девушка с недоумением уставилась на преклоненную фигуру, плотно замотанную в темный плащ. И что это интересно значит? Моя госпожа, выдохнул с нескрываемым почтением страж. Вы вернулись, какое счастье! Так, что-то я перестал вообще, чтобы то ни было понимать, пробормотал Иан. И может, мы все таки пообщаемся где-нибудь в более укромном месте? Вы совершенно правы. Куда уважительнее отозвался страж, поспешно выпрямляясь и церемонно предлагая Эльвире руку, затянутую, разумеется, в плотную перчатку. Прошу. Непривыкшая к подобному обращению девушка неуверенно положила пальцы поверх мужского запястья, повторяя когда-то виденное в кино действие. Кажется, она сделала все правильно, поскольку он кивнул и быстрым шагом двинулся вдоль дворцовой стены. Позабытый Иан припустил следом, он не желал оставаться в неведении, а события разворачивались все эпичнее. Далеко они не пошли. В неприметном переулке между стеной и глухой стеной старого дома в сплошной кладке обнаружилась полузаросшая в юном калитка. Страш толкнул её, и та послушно отворилась. «Мне почему-то кажется, что любому человеку она не откроется», — пробормотал в пол голоса Иоанн, но был услышан. Капюшон плаща угрожающе развернулся к нему. «Вы здесь потому, что радеете за нашу госпожу, но стоит мне заподозрить, что ваша забота притворна, живым вам не уйти». Спокойно, словно речь шла о погоде, сообщил страж. Художник сглотнул и молча кивнул, про себя решив больше с комментариями не лезть. Сразу за дворцовой стеной начинался густой сад, в котором скрывалась казарма стражей. Длинный ряд однообразных землянок с густо поросшими травой крышами и темно-зелеными дверями, узкие окна, бойницы и бдительные дежурные, которые выступали из-за кустов, стоило троице приблизиться. Эльвира могла поклясться, что секунду назад там никого не было, а потом раз — и есть. Мощные и вооружённые, хорошо, что они на ее стороне. Вроде бы. Сказать по правде, она сама еще не поняла, так ли это. Назвали госпожой — это хорошо, но какие к этому прилагаются обязанности — вот в чем вопрос. Сопровождавший их страж нырнул в одну из совершенно идентичных дверей и поманил их за собой. И как только различал, разве что отсчитывал от края. Ни номеров, ни опознавательных знаков девушка не заметила. Она беспомощно огляделась по сторонам, но ничего подозрительного или успокаивающего не заметила. Решение принимать только ей, лезть в эту кроличью нору. Или нет. И она полезла. Впрочем, нора оказалась вполне цивилизованная. Получше мансарды и она точно. Крохотные окошки под потолком компенсировались лампами, включенными по периметру гостиной. Кроме нее, в этом комфортном помещении, напоминавшем номер в шикарном отеле, были еще спальня и кухня. Скорее всего, и удобства тоже. Не бегали же стражи на улицу. Присядьте, пожалуйста. Попросил страж, указывая на мягкие, бархатные кресла. Эльвира со вздохом облегчения упала в одно из них и вытянула гудящие с непривычки ноги. Вчера пробежка... Сегодня прогулка по всему городу — перебор. Я сейчас соберу совет. Звучало внушительно и пугающе. Девушка выпрямилась и напряглась. «Мы вам не причиним вреда. Наоборот!» — покачал капюшоном страж. Спохватившись, он сдернул его, открывая лицо. Ян поспешно зажмурился. «Я ничего не видел!» Заявил он с той интонацией, с какой дети сообщают, что они в домике. Страж хмыкнул. «Не переживайте так. Если вы окажетесь недостойны доверия, то просто не вспомните мое лицо. У нас тоже есть свои менталисты». Весок Эльвиры уже привычно дернула болью, и она поморщилась. Заметив ее гримасу, страж заторопился. «Сейчас, сейчас!» Воскликнул он, хватая со столика странную штуку, похожую на пудреницу. Но зачем она мужчине? Он откинул крышку, провел ладонью под двойным зеркалом и что-то неразборчиво пробормотал. Гладкая поверхность пошла рябью, и над ней выросла миниатюрная копия стража, точно такая же фигура в плаще. «Что тебе, Джей?» Ворчливо вопросил крошка басом. До Эльвиры дошло, что это аналог видеозвонка, только изображение неплоское, объемное, вроде голографии. Ничего себе, у них оказывается продвинутая техника, то есть артефакты. Общий сбор верхов. Я ее нашел, прерывающимся от волнения голосом заявил Джей. Эльвира настороженно замерла, готовясь в любой момент сорваться в бегство. Умом она понимала, что против хорошо обученных мужчин, да просто против сильных и накачанных, не обязательно даже специалистов-боевиков, она не продержится и секунды, но не собиралась складывать лапки и сдаваться без боя. По крайней мере, немного попотеть она их заставит. «Вы же не собираетесь сдавать на сцену Хумберу?» С подозрением поинтересовался Иэн, а Джей нахмурился. «Так это он! Мы-то гадали, кто из высших домов!» Их содержательную беседу прервал дробный стук в дверь. Гости ворвались, не дожидаясь ответа, и в тесной гостиной сразу стало не протолкнуться. Эльвира вжалась в спинку кресла, понимая, что ее эфемерный шанс на побег только что испарился. «Как в метро в час пик. Куда там бегать?» «Ваше Величество!» С полувопросительной интонацией протянул один из новоприбывших, стягивая капюшон. Похоже, плащ был для них частью униформы, и они настолько с ним сроднились, что не всегда ощущали, есть он на них или нет. «Вряд ли!» Точно так же ответила Эльвира. Похоже, ее с кем-то спутали. У нее же только браслет, подаренный императором, а не кольцо. Или здесь все обитательницы Гарема считаются официально женами, как на Востоке? Взгляды семерых мужчин обижали ее фигуру и намертво замерли в районе живота. Девушка его инстинктивно втянула и прикрыла рукой. Семь пар глаз... Чуть сместились к браслету, и все стражи дружно, как один, попадали на колени».